Глава восемнадцатая. Условия сестры. «Ты утром звонил мне, просил заехать. Прости, опоздала». Маша, обогнув Романа, прошла в кабинет, небрежно кинула на диван плащ и, взъерошив волосы, плюхнулась в его огромное кожаное кресло. Еще и ноги на стол закинула. Вот это наглость. О чем хотел поговорить? «Для начала убери со стола ноги», — сдержанно попросил Роман и сел в кресло напротив. «Мне нужно, чтобы ты съездила со мной к нотариусу». «Сделать доверенность для тендера?» — уточнила Маша, игнорируя просьбу убрать ноги. Она еще и нарочно дергала ими, нагло глядя в глаза. «Именно». «М -м, «Я подумаю», — неожиданно бросила сестра. «В смысле ты подумаешь?» Опешив от ее дерзости, Роман смотрел на нее во все глаза. «Ну...» Маша накрутила на палец светлый локон, Обвела взглядом потолок. «Фирма же по документам моя, верно? И мне нужно подумать, стоит ли вообще участвовать в этом тендере». Роман встал с кресла, впечатал ладони в столешницу и, наклонившись вперед, передернул желваками. «Это еще что за разговоры?» и «Я просто не уверена, что моей фирме это нож». Роман с такой силой долбанул по столешнице, что подпрыгнули папки с документами и ее ноги. «Ты сейчас встанешь, выйдешь вместе со мной из кабинета». Мы сядем в машину и поедем к нотариусу. «Роман Игоревич, не кипятитесь», — улыбнулась Маша. «Все-таки с начальством разговаривайте. Присядьте, мы с вами должны обсудить парочку важных моментов». Передернув грудными мышцами, Рома сел в кресло. «Внимательно слушаю». «Насколько я понимаю, с Алисой у тебя все?» «Какая догадливая». «И ты собираешься жениться на этой силиконовой пигалице?» — Кире. — Прости, язык не поворачивается, так ее назвать. Убрав со стола ноги, Маша выпрямилась и скрестила на груди руки. — Ты не получишь от меня ни одну доверенность, пока она будет рядом с тобой. Все вопросы в фильме я буду решать сама. Рома несколько секунд шокированно смотрел на сестру. — Опять пила в обед? Причем тут Кира и мой бизнес? — Мой? — подчеркнула Маша. И будет моим, пока эта пиявка не исчезнет со всех горизонтов. Или ты хочешь, чтобы она загробастала все, что имеешь? Ты, конечно, слепой, нет слов. Но в отличие от тебя, я думаю, башкой, а не разбушевавшимися гормонами. И прекрасно понимаю, к чему в итоге приведет ваш брак. Она высосет из тебя все до копейки, а потом помашет ручкой. Что за чушь? С чего ты это взяла? С того! «Ты уже ей купил тачку в два раза дороже, чем у жены, с которой, между прочим, прожил шесть лет. А дальше-то что, Ром? Квартирку ей купишь и на нее запишешь?» «А нет, нужно брать выше. Дом в Сочи, во, точно!» «Успокойся!» «Нет, нет, нет, дорогой, я не успокоюсь. Я столько лет таскалась с тобой по переговорам. В любой момент ты мог выдернуть меня в командировку или на совещание, когда нужна была моя подпись. А что было месяц назад? Тебе напомнить?» «Я была под следствием, братик. Меня едва не посадили за твоих долбанных махинаций. Я же все решил. Еще бы ты не решил. Было бы последней каплей, если бы ты меня не вытащил из этого дерьма. Я по горло натерпелась за эти годы и теперь не собираюсь отходить на задний план. Уверена, твое солнце скоро попросит переписать бизнес и все имущество обратно на тебя, а ты и побежишь на задних лапках». Маша, кривляясь, изобразила Киру. «Зачем мне муж, у которого все имущество на сестре? Нужно поскорее его оттяпать». «Нет, Ромочка, так дело не пойдет. Я не сдамся без боя. Это не она таскалась по судам, а я. Это не она подписывала кипы документов, а я. Она пришла на все готовое в нашу семью». Брезгливо глядя на Рому, Маша осуждающе покачала головой. «Что она с тобой сделала? Ты, рискуя собой, давал взятки, чтобы пристроить ее в детский сад». «Ты лишил Диану матери, предал Алису. Ты хоть знаешь, что с твоей женой творилось с тех пор, как она узнала про любовницу? Ты даже расстаться с ней не смог по-человечески, и ничего ей не оставил после всего, что она для вас Дианка сделала». Я оставил ей машину. о -хо, -хо, хо Как благородно, черт бы побрал! Какая щедрость! Кстати, так как тачка на мне, я, пожалуй, ее на Алису перепишу. Пусть хоть что-то поимеет от тебя». «Да...» Не ожидал, не ожидал. Рома провел рукой по щетинистой щеке, шумно выдохнул. Не ожидал, что я, как и ты, не буду плясать под дудку твоей новой крысы? Не ожидал, что я перестану тебя слушаться? И что же теперь? Найдешь себе новую сестру? С женами у тебя это хорошо получается. Встав с кресла, Роман подошел к окну. Я так понял, ты хочешь, чтобы я расстался с Кирой? Именно. А ничего, что она ждет от меня ребенка? Ничего, скинемся ей на подгузники. Хочешь бизнес? Развернулся Роман. Окей, забирай. А Только не плачь, когда тебя посадят, ладно? Маша резко изменилась в лице. В каком смысле? Алиса, та, которой ты решила отписать кроссовер, сегодня встречалась с Тагиевым. А теперь догадайся, зачем. Тагиев это который? Он самый. Походу, дело скоро снова пустят в оборот. И если мы в срочном порядке не придумаем, как действовать, то не будет ни бизнеса, ни тебя, ни меня. Я сомневаюсь, что Алиса на такое пошла. Ты меня решил развести? Ты правда думаешь, что мне сейчас до приколов? Я видел их вместе. Сидели в ресторане и мило болтали. Догадываешься о чем? Но Алисе навряд ли нужны от тебя деньги или имущество. Она никогда не была падкой на это. Скорее всего, ей нужна Диана. «Вставай!» — идя к двери, велел Роман. «Едем к нотариусу». «Да черт с ним, с этим тендером! Нам вообще сейчас не до этого!» «Поедем по другому вопросу!» И, спускаясь по лестнице, набрал адвоката.